Глава одиннадцатая. «Сирень. Первые эмоции любви». Мы с Джейком идем вдоль гавани к магазину Микки. Майли восседает на плече у хозяина. Хоть, по мнению Чарли, погода неважная, облака расходятся и открывается прекрасный вид на город. «Хочешь, подождем здесь или еще погуляем?» спрашивает Джейк, когда мы не обнаруживаем в магазине никаких признаков жизни. Несмотря на воскресный день, Микки специально встал пораньше, чтобы наготовить чипсов для добровольных помощников. Акт доброты, потрясший меня до глубины души. «Здесь посидим, пожалуй», — говорю я, заслоняя глаза от яркого солнца. Отдых не помешает. Мы находим скамью у портовой стены, садимся и любуемся морем и лодками, ритмично покачивающимися на волнах прилива. «У тебя такие хорошие дети. Помочь пришли», — говорю я после минутного молчания. «Да, они вообще славные. Особенно Чарли. Бронты иногда косячит». Я улыбаюсь. «Что?» — спрашивает Джейк. «Когда мы с Эмбер раздавали венки возле магазина, она назвала меня пожилой годкой». Майли как будто понимает мои слова и раздражается весельем, а Джек горестно морщится. «О, Господь, извини!» «Да все в порядке», — говорю я, а сама присматриваюсь к Майли. Вот оно что. Она попросту углядела чайку на портовой стене. В возрасте Бронты все вокруг кажутся старыми, хотя меня обычно подозревают в обратном. «Тебя считают моложе, чем ты есть?» — спрашивает Джейк. «Я при первом знакомстве тоже так подумал». Я киваю. Я к этому уже привыкла. Никогда не чувствовала потребности элегантно стареть. «Почему?» — любопытствует Джейк. «Цветочный Питер Пен?» «Вряд ли. Скорее мне легче, когда я не воспринимаю жизнь всерьез. Я смотрю на свои ботинки. Если эти башмаки меня молодят, так тому и быть. Хотя Эмбер считает, что я чересчур увлекаюсь черным». «Да ну!» — подразнивает Джейк. «Никогда бы не подумал. Но сегодня-то нет». Возражаю я, оглядывая свое рабочее обмундирование. «Да, отдаю должное белым джинсам. Богатейшая цветовая гамма», — говорит Джейк, ухмыльнувшись. «Ну и каково это? Освободиться от траура?» Меня передергивает от этой шутки. «Да такого еще не докатилось», — говорю я, закругляя эту тему. «Знал бы Джейк, как близко он попал». «Ты уже сколько в Сент-Феликсе? Пару недель?» «Около того». «Единственное, что я на тебе видел, кроме черного, это бургундские башмаки». «Он это заметил?» «Мне нравится этот цвет, и что с того? В этом городе носить черное преступление?» «Я жду в ответ очередной остроты». «Как мне нравится сидеть здесь, греться под корнуольским солнцем и обмениваться подколками». Городок сегодня похож на написанную маслом картину. Яркие оттенки и щедрые мазки кисти полностью скрывают унылую поверхность холста. «Да нет, конечно», — смущенно говорит Джейк и теребит рукав, пытаясь его закатать. «Просто, понимаешь, окружающий мрак не скрывает совершенство бледной и нежной лилии, а только подчеркивает его». Мою кожу бледной и нежной никак не назвать. Она красная и обшарпанная. А от слов Джейка и вовсе вспыхивает. Что он несет? Эти цветочные метафоры, это же не про меня? Конечно, нет. Просто у флористов такая манера разговаривать. У них вместо слов ботаника. Правда, у нас в семье никто так не говорит. Тогда что накатило на Джейка? С физиономией Джейка... Между тем происходит то же, что и с моей. Он заливается краской и стягивает вниз засученный было рукав. Приму к сведению. Бормочу я, толком не зная, как реагировать. Просто я привыкла к черному. Столько лет носила, он мне идет. Есть такое? Добродушно соглашается Джейк. Он закидывает ногу на ногу так, что коричневый ботинок от Тимберленд покоится на его колене. расслабленно откидывается на спинку скамейки и смотрит на море. И с едва уловимым смешком в голосе добавляет. «Если хочешь смахивать на пожилую годку, это в самый раз». Я облегченно выдыхаю. «Вот это нормальный Джейк. С его подколками я свыклась, но комплименты — другое дело». «Может, заметишь когда-нибудь, что я вообще не годка, не пожилая, не еще какая-нибудь?» отвечаю я. Теперь я снова в состоянии на него смотреть. Быть Готом — это не просто одеваться в темное. Я не замазываюсь косметикой и не слушаю их музыку. Просто не ношу цветное, и все. Не нравится мне это. Я откидываюсь на спинку скамейки и скрещиваю руки на груди. Какое счастье! Мы снова разговариваем нормально. А твоя жизненная позиция — Мрачно спрашивает Джейк, пристально глядя на крупную чайку, которая пытается стянуть вафельный рожок от мороженого у ничего не подозревающего туриста. Майли тоже следит за этой сценой и, кажется, подумывает вмешаться. «Какая еще позиция?» – спрашиваю я. Возможно, чересчур резко. Джейк делает неопределенный жест рукой. «Помню наш разговор в «Русалке», когда мы только познакомились». «Ты тогда себя назвала стервой неуклюжей». «Может, и назвала, — припоминаю я. Я не общительный человек, и все». Джейк поворачивается и смотрит на меня со смесью озадаченности и веселья. «Как можно спокойно взять и такое заявить?» Я не непонимающе смотрю на него. «Надо объяснить?» — спрашивает Джейк. Я киваю. «Например, хотя бы твоя американская подружка Эмбер». Ты приютила ее в своем доме, и, похоже, ей очень по душе жить с тобой под одной крышей. Я улыбаюсь при упоминании об Эмбер. Она как глоток свежего воздуха в моей жизни. Я почти завидую ее солнечному оптимизму и неизменно позитивному настрою. Ей особо не из чего было выбирать, где селиться, говорю я, но Джейк на это не попадается. Это не вяжется с твоим самоуничижительным настроем. Я же наблюдал с самого твоего приезда, как ты держишься с людьми. Ты очень легко сходишься со всеми. Даже с моим сыном сейчас болтала, а из него в последнее время двух слов не вытянешь. «Чарли — славный парень», — говорю я. И он мне кого-то напоминает. Джейк ждет уточнения, но я молчу. «Может, бывают отдельные исключения», — соглашаюсь я наконец. «Но поверь, «Как правило, меня лучше не трогать». И едва он открывает рот, добавляю. «Меня раздражают люди в целом. Изредка даже сама от себя бешусь». «Изредка?» — переспрашивает Джейк. Уголки его губ едва заметно изгибаются. «Да, когда пытаюсь носить пестрые тряпки». И к моему облегчению он смеется. И тут он оглядывается на магазин. «Смотри, у Мики свет зажегся». Пора забирать нашу закуску. Мы тащим столько порций рыбы с чипсами, сколько можем унести. Я на седьмом небе от того, что с Джейком снова можно разговаривать нормально. В душе я понимаю, что он прав. За две недели в Сент-Феликсе я общалась с людьми больше, чем в Лондоне за пару месяцев. И что еще важнее, мне это нравится». В гирлянде маргариток наши бумажные пакеты с едой встречают с большим энтузиазмом, и, подкрепившись, кто на полу, кто на крыльце, а кто и снаружи, на солнышке, все снова берутся за работу. «Поппи!» спустя некоторое время зовет Вуди, который очень непривычно выглядит в гражданской одежде. «Мы нашли вот это под прогнившими половицами. Кажется, это твои бабушки». Он протягивает мне картонную коробку со старыми журналами и блокнотами. «Спасибо», — говорю я, мельком заглянув внутрь. «Отнесу их в коттедж. Наверное, это старые бухгалтерские книги. Но зачем было прятать их под половицами?» «Как вам результаты?» — спрашивает Вуди. «Вы такое хотели?» Джейк и Чарли как раз покрасили в голубой цвет вторую стену, а Бронта и Эмбер любуются шкафом. С новым прозрачно-белым покрытием он смотрится как новенький. Да, говорю я, с гордостью любуясь метаморфозами. Это даже лучше, чем я себе представляла. Круто, говорит Вуди. Пожалуй, созову эту команду, когда придется перекрашивать участок. Его слова вызывают взрыв иронических комментариев, и все в один голос заявляют, что собрались по одному единственному, совершенно особенному случаю. Я оглядываю этот, как выразилась бронте, костяк Сент-Феликса, кинувшийся мне на подмогу, чтобы восстановить бабушкин магазин, и понимаю, точно, это что-то особенное. Конечно, нельзя мазать всех одной краской. При этой мысли я вздрагиваю, глядя на кисть, которой как раз крашу оконную раму. Каламбур получился. С тех пор, как я приехала в Сент-Феликс, Ничего, кроме добра и готовности помочь, я не видела. Для меня Сент-Феликс никогда не станет таким, каким он был, когда мы приезжали сюда с Уиллом, и я это знаю. И все-таки, благодаря моим новым друзьям, он снова становится чуть-чуть особенным.